Глава 49. 27 июня 1940 года в Байону вошли передовые моторизованные подразделения немецкой армии. В течение нескольких дней они были развёрнуты по всему побережью. 2/3 страны басков оказались оккупированы. Только наша маленькая провинция Суль оставалась свободной. Пришла война. Мрачное, безрадостное, дикое. Достать джут и хлопок стало невозможно. С помощью местных крестьян я раздобыла немного старой парусины. Жаннетта помогала мне собирать на болотах тростник, а один знакомый доставлял мне из Алжира траву эспарта, из которой можно плести верёвки. Некоторое время я ещё продолжала работать, но в конце концов швейные машинки остановились. Мастерские закрылись. Я не тешила себя иллюзиями. Скоро моя мастерская станет лишь воспоминанием. О моде не могло быть и речи. Малеонские дамы в белых халатах с красным крестом на груди ухаживали за ранеными. Магазины одежды закрылись. Прощайте, шляпки с перьями, блестки, чарлис-стон, шампанское, платье с открытыми плечами. Прощай, улыбка, колет. Я не чувствовала злости или гнева. Я превратилась в безмолвную тень, зажатую в тисках неотступной душевной боли. Калет, Анри, все меня бросили. Это было расплатой за то, что я уговорила Альму уехать из деревни, за то, что обрекла её на гибель, за то, что оставила Абуэлу умирать в одиночестве. В доме мадмуазели больше не было ужинов, нарядов, взрывов смеха. Мадмуазель Вера оставалась в своём доме в Биарицце. Гидеон больше не пел. Мадмуазель Тереза предпочла смириться с отъездом Калет. Должно пройти время. Маркиза не пожелала ничего объяснять, да у неё и не было такой возможности. Только Люпен, казалось, сохранял спокойствие. Так пишется жизнь полома, и пути, по которым она идёт, иногда бывают извилистыми. Для него все имело смысл. Я не была в этом уверена. Что полезного можно извлечь из подобной катастрофы? И как будто всего этого было мало, последние несколько дней мой старый кот ничего не ел, не давал себя гладить, не интересовался лентами. Дон Кихот складывал лапы, клал на них голову и смотрел на меня самыми грустными в мире глазами. Когда я подходила, он лишь тихонько мурлыкал. Я чувствовала, что это конец. Мой маленький друг с оторванным ухом и шелковистой шерстью, который был рядом все эти годы. Мысль о его потере разрывала мне сердце. Я пыталась себя подготовить, но всё равно разрыдалась, найдя его однажды утром в дальнем углу мастерской среди плетёнок. Я прижала к себе его маленькое тельце, а потом Люпен забрал его и похоронил под деревом в саду. Мой котик, мой пушистый комочек шерсти. Почему мы теряем всех, кого любим? Я вспоминала, как по ночам он сворачивался клубочком, тыча с мордочкой в мою шею. Но, по крайней мере, он ушел с миром. Ему тоже хорошо жилось в доме мадмуазелей. А потом поползли слухи о лагере в Гюрсе, всего в двадцати километрах от нас. Лагерь для чего? Сначала в нём разместили испанских республиканцев, затем женщин, в основном немок. Потом в нём оказались политические противники, гомосексуалы, евреи, проститутки. В самом сердце нашего прекрасного края, у подножия Пиренеев, среди полей и овец, в этих бараках вскоре насчитывалось уже более 18.000 заключённых. Здесь совсем рядом безумие какое-то очень скоро участились облавы на евреев в Байоне целые семьи преследовались и подвергались гонениям 60 человек включая главного раввина Эрнста Гинзбурга с которым мадмуазель Вера познакомилась у Дорампэ были отправлены в лагеря вернулись только двое это принимало немыслимые масштабы не замечать происходящее было невозможно Весь этот ужас творился у нас на глазах. Человечество в его самом гнусном проявлении. В двух шагах от нас война обрела лицо. Лицо женщин и детей за колючей проволокой. Представь себе лаз, площадь в 150 футбольных полей, покрытую временными бараками, заполненную голодными, больными людьми на пути к своей смерти. Лагерь Гюрц был самым крупным на юге Франции. Биарн стал местом беспредельного ужаса. За 4 года через этот перевалочный пункт прошло более 60.000 пленных. 4.000 были отправлены в лагеря смерти. Я не люблю вести подсчёты лис, но эти цифры я не забуду. Я помню их даже сегодня, когда лес почти полностью покрыл всю территорию бывшего лагеря. Моя рука До сих пор дрожит, когда я пишу об этом. Мне было стыдно, Лис. Так стыдно до сих пор. Разве могли мы представить такую беду так близко от нас? Этот лагерь заполнял все наши мысли, все наши разговоры. Так потихоньку, используя те средства, которые у нас были, мы с мадмуазелями влились в сопротивление. Маркиза устраивала приёмы в своей вилле в Биарицце и приглашала туда немцев. Мы с учительницей передавали сведения, которые ей удавалось добыть, оповещали сеть. Вооружение, передвижение войск, строительство укреплений Атлантического вала, планируемые облавы. От нашего внимания ничего не ускользало. Мадмуазель Вера не знала себе равных в деле развязывания языков нацистам. В случае разоблачения нам всем грозили пытки и отправка в лагерь. Но ничто не могло нас остановить. И впервые две сестры работали рука об руку, единые, как никогда прежде. Скоро дом с синими ставнями стал тайным пристанищем нелегалов. Малион, который раньше принимал ласточек, теперь переправлял беженцев в Испанию. Никогда ещё в гостиной мадмуазелей не бывало так много мужчин. Бойцы сопротивления со всей Франции, евреи, цыгане, коммунисты, уклонисты от обязательной трудовой службы, все собирались за одним столом перед долгой дорогой через горы. Бернадетта их кормила, маркиза развлекала, а бдительный взгляд Марселя успокаивал их тревогу. Мадмуазель Вера считала делом чести сделать эти вечеринки незабываемыми. Она наводила красоту, открывала последние бутылки шампанского, добывала шоколад. Вместе мы как могли старались привнести хоть немного света в эти тёмные времена. Чем хуже приходили новости, тем легкомысленнее были наши платья. Головокружительнее наши декольте, пышнее наши страусовые перья и ярче наши драгоценности. Сопротивление Это в том числе подводить тушью глаза, когда всё вокруг вызывает слёзы. Я больше не смогу думать о войне, не думая о вас, сказал мне однажды вечером лётчик союзников, самолёт которого был сбит в нескольких километрах от Пиренеев. Вокруг нас клубился дым сигарет, играл на пианино Люпен, слышался смех Веры, звон бокалов. Кто бы мог подумать, что такие храбрые и красивые женщины скрываются здесь, среди гор? то, что вы делаете, достойно восхищения. История не сохранит ваших имён, но я их буду помнить. Его перебитая бровь добавляла ему шарма. Между нами пробежала искра. Война лис всё делает более ярким. Трагедии, боль, страхи и любовь тоже. Мы могли умереть в любую секунду. Иногда мне снился грохот немецких сапог по дому, и я просыпалась в поту от ужаса. Участников сопротивления хватали пачками. Но это не ослабило моей решимости. Я стала специалистом-фальсификатором. Раздабыла инструменты, бланки, печати и штамповала полные комплекты документов: свидетельства о рождении, справки с работы, полицейские пропуска, а также карточки на еду, ткань и табак, которые Тереза использовала по максимуму. Я придумывала имена преследуемым евреям, И использовала все свои умения ради их спасения я так и не избавилась от этого чемоданчика как впрочем и от тех страшных душевных травм которые нанесла нам эта война красавец лётчик приземлился в моей постели как и другие на зло немцам я была рада каждому мгновению вырванному у войны каждой короткой яркой вспышке но сердце больше не вмешивалось я усвоила урок И не смея признаться в этом самой себе, чаще думала о Бонри, чем о Паскуале. И вот однажды пришло долгожданное письмо. Она долго не писала, но она не забыла меня. У Калет всё было хорошо. Её роман с Чарли Чаплином был восхитителен. Она жила на вилле на холмах Лос-Анджелеса, пробовала свои силы в кино, учила английский, открывала для себя Калифорнию. Делила своего возлюбленного с кинематографом. Шарло закончил свой первый звуковой фильм, несмотря на давление со стороны немецкого правительства, которое требовало запретить его. Великий диктатор станет его самым большим успехом. Переодевшись в нациста, клоун с усиками помог мобилизовать американское общественное мнение в пользу европейских демократий даже на другом континенте сердце Калет продолжало биться в унисон с нашими. В разных концах света мы боролись с одним и тем же врагом, кто как мог. От этой мысли мне стало легче. Хотелось надеяться, что однажды война кончится и Калет вернётся. Август 1944 года. После Прованса был освобождён юго-запад. Последний немецкий гарнизон покинул Тордес. Лагерь в Гюрсе закрыли. Франция пребывала в плачевном состоянии. Война опустошила нас. Мой портфель заказов был пуст, как и шкафы в мастерской. Всё нужно было строить заново. С чего начать? Закупать сырьё? Востанавливать контакты с клиентами? Может быть, снова объехать шахтёрские посёлки? Без Анри и Калет все эти задачи казались мне непосильными. Но был ли у меня выбор? В конце концов, я засучила рукава. Тем временем в Аргентине, более чем в 11 тысячах километров от нас, некая танцовщица танго была в шаге от того, чтобы стать звездой национального масштаба. Она то и дело попадала на обложки модных журналов, одетые в яркие платья и прелестные эспадрильи, которые вскоре станут моей визитной карточкой. Однажды вечером, когда я сидела в мастерской и рисовала под пластинку с джазом, раздался телефонный звонок. Я вздрогнула от неожиданности. Мужской голос на другом конце провода звучал слишком резко из-за большого расстояния. Он поздоровался со мной по-испански, со странным акцентом, который был мне незнаком. "У аппарата сеньор Гонсалес. Я хозяин универмага в районе Реколета". Реколета В Буэнос-Айресе синьор. Он хотел заказать испадрили с перьями, блёстками и лентами. Когда я смогу их доставить?